глава 245 фиинал второго этапа Пока Уил пребывал в раздумьях на поверхности продолжали распространяться пауки, выбравшиеся с самого дна пройденой им локации. Словно живая лавина они ползли сзади и создавали психологический залон для тех участников, которые все еще боролись за место под солнцем в виде пропуска на третий этап. Курт, как ведущий, не упустил подобного поворота событий, и услышавшие его комментарии претенденты начали торопиться, а в итоге совершать ошибки. А лишь минутами позже ведущий понял, что не стоило сообщать о насекомых. Их неожиданные атаки в спину гораздо эффективнее истребляли бы игроков, но время нельзя было повернуть назад. Ворон уже успел обойти всю пещеру, но никаких подсказок не было. В голове не рас плывала мысль развернуться и выбрать другой путь. но проблема была не только во времени, которое он потратит на возвращение. что если так и было задумано два ответвления два тупика? Именно это удерживало его от поспешных действий. Наконец, устав полагаться на глаза и логику парень активировал форму золотого дракона и вновь начал обходить пещеру. но когда он преодолел половину, послышался звук барабана. От эхо этого единственного удара разбойник почувствовал себя не в своей тарелке. Удар был словно сигнал, и он понятия не имел, чего стоит ожидать. Интуиция кричала, буквально голосила во всю глотку, что ему нужно поторапливаться, и он не собирался с ней спорить. Спешно продолжая обследовать пещеру, хвост Уилла наконец-то дернулся. Вспышка шла с правого направления, оттуда, где, как и везде, ничего не было. Лишь стены, сплошь покрытые трещинами. Уилл, вернув свой облик и подбежав к ней, начал ощупывать и стучать в надежде найти то, что привлекло сенсор хвоста, когда услышал гул, шедший из глубины туннеля, того самого, из которого парень попал в эту пещеру. «Вот дерьмо! Да что я вообще ищу-то!» Ворон, чувствуя, что скоро окажется в полной заднице, заторопился, но секрет стены не желал поддаваться. Быстро нарастающий гул заставил пойти на риск. парень активируя сквозь стену начал медленно исчезать и в этот момент почувствовал, как в его спину ударил плотный поток воды. Вот же всего лишь вода, а я уж думал паухи добрались. Ворон облегченно выдохнул, потому что в его инвентаре был предмет, позволяющий спокойно находиться под водой в течение 30 минут. Видимо в подобной пещеры те не полезлие, а может просто еще не добрались. ер держа курс уил быстро оказался по другую сторону и довольно кивнул прошел радости прибавилась когда он увидел очередной туннель уходящий далеко вперед Про пять минут прежде чем он двигаясь по извилистому пути добрался до выхода минуя очередные ловушки наконец-то парень мог не идти обижать ворон потерял достаточно много времени стараясь не погибнуть в этих треклятых пещерах и теперь оставалось лишь не проиграть в Чтобы его труды не оказались напрасными, Уилл стремился вперед, как и оставшиеся пятьдесят участников, которые еще не погибли, но и не добрались до финиша. Гонка на выживание подходила к своей кульминации, и каждый зритель при исполненной волнении ждал развязки. Пустыни, забитые мелкими скорпионами и плотоядными скоробьями во главе с мумиями – А локации из озер наполнеенные гипертрофированными рыбами и аллигаторами, плато покрытая магмой, которую выпускали летающую черепа размером с обезьян. Ворон, проскальзывая подзаннесшим лапу толстым, но довольно быстрым чудовищем, нырнул тому под живот и используя двойную атаку отсека одну из восьми ног, тем самым снижая скорость возможного преследования. Он не собирался тратить время на убийство не сейчас. Впереди виднел и спина одного из игроков, ник которого пока не было видно. «Быстрее! Еще быстрее!» Расстояние между ними стремительно сокращалось из-за того, что у противника не было питомца. Поэтому, благодаря пассивкам, разбойник вскоре оказался на приемлемом расстоянии и во второй раз за сегодня использовал «я не я, меняя себя с игроком». Столь плавный переход для Уилла оказался неожиданным для мужчины с ником «Терракотовый воин», и тот, запнувшись о появившейся на его пути булыжни, кубарем полетел вперед. Ближе, еще ближе! Вдали виднелось огромное здание, похожее на когда-то исследованный им храм, который, судя по всему, и был конечной точкой забега. Мимолетный взгляд в сторону позволил заметить пару игроков примерно в паре километров, стремящихся, как и разбойник, к громадному сооружению. а вот и новые кандидаты появившиеся на финишной прямой ворон вновь используя свое секретное оружие заставляет одного из соперников глотать пыль в прямом смысле этого слова я вижу еще двенадцать участников так или иначе способных претендовать на двадцать пятое место и выше двенадцать многовато уилз слушая ведущего оглядывал ландшафт перед собой еще возможность резко вырваться вперед Но там расстилалась равнина, наполненная одиночными мобами, глазу было просто не за что зацепиться. Взалететь мешали очередные крылоты твари, резко пирующие на все, что движется и вбивающие жертв в землю своим весом. Их тела оставляли серьезные рытвины после падения, заставляя задуматься над тем, как их вообще держали крылья. Он уже чуть было не попал под одну из таких атак, поэтому не рисковал подниматься на крыло. мчать вперед и еще способ стать еще быстрее ворон вдруг удовлетворенно улыбнулся и неожиданно замедлившись призвалшиммиразов быстро отдавая приказ и протягивая тому руку то что произошло дальше заставило наблюдающих за ним зрителей охнуть от удивления и рассмеяться от изобретательности разбойника огр подхватывая разворачивающегося хозяина крутанулся на триста шестьдесят градусов и запустил того вперед параллельно земле одновременно с этим помощник исчез и уил активировал крылья разрезая воздушный поток все произошло так быстро огор появился на несколько секунд и тут же исчез а разбойник неожиданный выверт позволил ворону увеличить скорость тем самым обгоняя некоторых оппонентов на длинной дистанции но его действия тут же привлекли летающих дозорных мобов и парочка метнулась вниз чтобы схватить добычу Но Ворон вовремя призвал лона, который прыгнул им навстречу, утягивая внимание на себя. Стелять вдоль земли словно выпущенная стрела и избегая пытающихся напасть на него монстров небольшими поворотами крыльев, Ворон продолжал преодолевать метр за метром, приближаясь к храму. наконец осталась позади территория с летающими мобами и уил смог более менее взлететь повыше но к сожалению таймер отсчитывал последние секунды и когда крылья исчезли он снизившись и не теряя скорости перешел на бег бах бах бах уилла нанося урон накрыл ледяной дождь но цель этой атаки повесить дебаф провалилась сопротивление разбойника к магическому урону было на высоте и врагу как минимум предстояло повысить ранг этого заклинания, чтобы пробить подобную защиту. Оглядываясь по сторонам парень смог заметить игрока, который восседая на спине питомца имевшего хво скорпиона и тело ящерицы катовал очередное заклинание. дальность его атак превышала возможности ворона, чем и пользовался явно изучивший его враг. расстояние между ними было больше ста метров и разбойнику не оставалось ничего другого кроме как увеличивать этот отрыв и на чем потратил бы драгоценное время в попытках прикончить наглого противника сейчас уил лишь страстно мечтала о скорости и очень жалел что аида так и не проснулась иначе как минимум половина испытанных им приключений была бы с легкостью преодолена благодаря ее маневренности и темпу передвижения анны поворот курт продолжал вещать с высоты птичьего полета коши неожиданно столкнулся с сильным монстром есливят тот втянет его в схватку то лишит возможности занять одно из сорока мест но он не единственный в своем горе посмотрите на светлого миссионера и набиллу они попали в забучие пески им придется еще постараться чтобы не умереть правда ситуация складывается не в их пользу еще из-за находящихся рядом шипастый змей и О-о-о, Ворон подвергся атаке к Син-Ху и предпочел не вступать в схватку. Его можно понять, время не на его стороне, как и не на стороне оставшихся участников. Для тех, кто не следит за экранами, напоминаю, что в живых осталось лишь 32 кандидата на 15 мест. Чем ближе становился храм, тем больше появлялось игроков в зоне видимости». Уилл, не теряя бдительности, мчался вперед, успешно оторвавшись от китайского игрока, который, поняв безуспешность своих попыток, решил сконцентрироваться на тех, до кого мог достать. Скорость его передвижения зависела от питомца, поэтому он и подобные ему персонажи могли позволить себе эту тактику. Разбойник бежал, то перепрыгивая, то огибая торчащие землеглыбы, напоминающие «Стоунхедж». только более масштабны, расположенные на обширной территории перед конечным пунктом. И проблема была не только в том, что приходилось терять скорость из-за массивных глыб, но и в том, что некоторые из них были маскирующимися мобами. Меод нападения был прост, но заметить их до того, как они снимут свою маскировку было невозможно. Сфера Откровения, к сожалению, не могла помочь из-за своей статичности. Поэтому Уилл в который раз активировал крылья, но при попытке вовсю использовать свое преимущество, почувствовал давление и его силой вбило обратно в землю. Кувыркаясь и врезаясь в каменные обломки, Ворон, харкая кровью, инстинктивно пытался бежать вперед, пошатываясь от последствий удара Императора. «Вот же дерьмо!» Перед ним висело системное сообщение о том, что у него переломаны ребра, но финиш был слишком близок, чтобы позволить этой боли остановить его. Сто метров. Монстр вышел из маскировки, пытаясь атаковать раненого игрока в спину, но Уилл на бегу метнул за спину воздушный нож, притормаживая хитрого моба. Словно слепые котята, он и остальные игроки бежали вперед, отбиваясь и уворачиваясь от пусть и слабых, но опасных мобов. В ведьь здесь их главная цель была замедлить участников. На платформе перед храмом расположились те, кто добрался до финиша раньше него. Послед рывок. Ворон, используя двойной прыжок, чуть не влетел в игроков, но они успели отойти, позволив разбойнику прокатиться несколько метров. И когда тот остановился в его руках можно было заметить несколько зельй исцелений. Добро пожаловать на борт. Погибель подошла и присела рядом с ним. Ты знаешь ли, сильно задержался. Неужели нашел кучу золота?» Ира, смеявшись, взглянула наверх, где сквозь тучи зрителей с трудом можно было различить солнце. Очередной этап был закончен. Победители стали известны, и многие не ожидали подобного расклада. Выбранный путь при старте стал решающим, и те, кому не повезло, могли лишь вздыхать, сетуя на покинувшую их удачу. Кош, занявший первое место во время прошлого этапа, а также картечь, не смогли преодолеть созданное препятствие и войти в список лидеров. Реакция дикаря была, как всегда, минимальной. Зато мистическая тьма снова удивила всех, кто следил за ней, придя 38-й. Ее широко улыбающееся лицо могло бы стать рекламой того, как выглядит самый счастливый человек. На этот раз победившим дали два дня на отдых и подготовку, пообещав вывесить условия третьего этапа на следующий день. Каждый игрок гадал, что на этот раз придумают разработчики и предвкушал очередное эпическое противостояние, также не подозревая, что турнир устроен отнюдь не по их прихоти.